Часть 13. Последняя часть книги Бакуна. Земля принадлежит людям. За 2 дня мы полностью уничтожили ксепехузов. Мы не оставили ничего, ни дерева, ни кустика, ни травинки там, где скрывались 200 последних. С помощью моих сыновей Лаума, Азаха и Симхо высечен на гранитных плитах рассказ о случившемся, чтобы не остались в неведении грядущие поколения. И вот я снова один на крайник зура. Ночь светла. Половина медной луны висит на западе под звёздами ревут львы. Между ивами медленно струится река, её вечный голос шепчет о приходящем времени, о печали смертных. Я обхватил голову руками, сердце моё ноет. Ибо теперь, когда ксепехузы погибли, моя душа скорбит о них, и я вопрошаю Единого, почему безжалостной судьбе было угодно оборвать цветущую жизнь.